Тема 61. -я. Теология Аристотеля. Такой три единой причины у Аристотеля оказывается Бог. Тем самым первая философия оборачивается теологией. Именно Аристотель вводит этот термин в философский обиход. В качестве формальной причины Бог – это вместилище всех сверхприродных, обособленных от материи, неподвижных, сверхчувственных, иначе говоря, метафизических сущностей, с наличием которых в мироздании и связывал Аристотель право философии на существование в качестве самостоятельной науки наряду с физикой. Как вместилище метафизических сущностей сам Бог, утверждает Аристотель в 12-й книге «Метафизики», «Есть некоторая сущность, вечная, неподвижная и отделенная от чувственных вещей». Книга 12, глава 7, страница 211. Страница 302. «В качестве движущей причины Бог – первый двигатель, хотя сам он и неподвижен. Если бы он был подвижен, то по вышеупомянутой догме Аристотеля – согласно которой все, что движется, приводится в движение чем-то иным, Бог не мог бы быть перводвигателем и потребовался бы какой-то иной перводвигатель за его пределами. Но как возможен неподвижный двигатель? Здесь Аристотель полностью скатывается в антропоморфизм. Бог движет как предмет желания и предмет мысли, Они движут сами, не находясь в движении. Книга 12, глава 7, страница 210. Бог движет как предмет любви. Книга 12, глава 7. Но в таком случае Бог движет как целевая причина. Движущая причина оказывается целевой. Аристотель так и не смог конкретизировать это свое надуманное учение. Но надо отметить, что стремление к Богу как цели, предмету желания и мысли, и любви не уводит от мира. У Аристотеля любить Бога значит любить самого себя и достигать интеллихии в своей деятельности, что означает полную реализацию потенции. Будучи формой, перводвигателем и целью, Бог начисто лишен материи. Поскольку материя вносит начало возможностей, потенциальности, то нематериальный Бог — это чистая действительность и осуществленность, высшая реальность. Бог отделен от мира индивидуального, обособлен от жизни людей, он не вникает в частности. Мир отдельного, мир единичных, индивидуальных, чувственных сущностей — Недостойный предмет для Бога, ведь лучше не видеть иные вещи, нежели видеть их. Книга 12, глава 9, страница 215. Бог неизменен, ведь всякое изменение было бы для него изменением к худшему. Бог Аристотеля, Бог философский. Впервые мы встретились с ним у Ксенофана, ибо его Бог безличный. Высмеяв человекообразных, антропоморфных богов политеистической мифологии, Ксенофан стал учить о некоем едином боге, как совпадающем с миром, активном мышлении. Таков же и бог Аристотеля. Правда, он не совпадает с миром, а обособлен от него. Аристотель не пантеист, как Ксенофан. Хотя Аристотель говорит о Боге, что Бог есть живое существо, и что жизнь, несомненно, присуща ему, книга 12, глава 7, страница 211, но под жизнью Бога Аристотель понимает исключительно деятельность его разума, божественное мышление. Собственно говоря, сам Бог и есть чистый деятельный разум. Самодавлеющее – само на себе замкнутое мышление. Аристотелевский Бог мыслит сам себя. «Бог, — говорит Аристотель, — это разум, который мыслит сам себя, и мысль его есть мышление о мышлении». Книга 12, глава 9, страница 215. В Боге, поскольку в нем нет материи, Предмет мысли и мысль о предмете совпадают. В метафизике сказано, «Поскольку, следовательно, предмет мысли и разум не являются отличными друг от друга в тех случаях, где отсутствует материя, мы будем иметь здесь тождество, и мысль будет составлять одно с предметом мысли». Книга 12, глава 9, страница 215. Бог Аристотеля – это духовный абсолют, ибо один из главных его признаков – совпадение субъекта и объекта. Мысля самого себя, Бог тем самым мыслит самое божественное и самое ценное. Страница 303. Природу Бог не мыслит. Бог замкнут на самом себе. Но неясно, однако, что же все же мыслится Богом? Мыслит ли он формы бытия? Не сами вещи, а их сути? Виды вещей, неделимые виды, а также и роды, которые, как мы выше выяснили, никак нельзя считать формами. Или же Бог мыслит формы мысли, ведь мышление, мышление, есть логика. А логика мыслит не о собаках и созвездиях, а о понятии, суждении, умозаключении и тому подобном. В последнем случае Бог – это логик, как бы обожествленный философ. В Боге философ обожествляет сам себя и то самое мышление, благодаря которому возможна философия как мыслящее мировоззрение но мы так и не узнаем содержательно или формально мышление Бога, мыслящего самого себя. Представление Аристотеля о Боге весьма неконкретны, что и неудивительно, ибо его Бог – это плод его философствующей фантазии. Поэтому Владимир Ильич Ленин и говорит, что кавычки «Аристотель так жалко», «Выводит Бога против материалиста Левкиппа и идеалиста Платона». Кавычки закрыты. Примечание. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 255. Конец примечания. Левкипп и Демокрит отрицали, как сказано, «богов». И отношение Аристотеля к этим философам-атомистам было выражением борьбы идеализма с материализмом. Что же касается Платона, то в этом пункте мы наблюдаем борьбу внутри лагеря идеализма. Здесь Бог не против безбожия, а один Бог как бы выступает против другого Бога. Это было частью общей полемики Аристотеля против Платона, борьбы Ликея и Академии.